Пятнадцать часов. Камиль ожидал увидеть Легана в ярости, а тот был скорее удручён Он сидел на скамейке в метро и России насмотрел себя на ноги. Никаких упреков, вернее, много. Но это скорее как жалоба. «Ты хотя бы мог обратиться ко мне за помощью?» Камиль отмечает прошедшее слагательное «Для Легана часть дела уже закрыта». «Для полицейского твоего уровня?» — говорит он. Ты действительно их просто коллекционируешь? Ну что ж, думает Камиль, Легану еще не все известно. Ты просишь передать тебе дело. Само по себе это уже подозрительно. Потому что твоя история с информатором, понимаешь ли? Это еще не все. Легану скоро предстоит узнать, что Камиль лично помог ключевому свидетелю уйти из больницы. То есть скрыться от правосудия. Впрочем, Камилю... Так и неизвестно, кто этот свидетель на самом деле. Но если выяснится, что Анна замешана в чем-нибудь серьезном, поди знай, ему может быть предъявлено обвинение в соучастии. А там уже возможно все, что угодно. Соучастие в убийстве, в краже, в нападении, в похищении человека, в вооруженном нападении. И не так-то легко будет доказать свою невиновность. Камиль молчит и сглатывает слюну. Ты чертовски глупо вел себя судебным следователем. В какой-то момент ты его обманул. мне на это намекнул, когда принимал дело. Но мы больше не поднимали эту тему. Тем более, что с Пирейрой всегда можно договориться. Легану еще предстоит узнать, что с тех пор Камиль много еще чего навалял. Украл, например, медицинскую карту свидетеля. А самого свидетеля привез лично к себе домой. Твой вчерашний налет наделал шуму. И это естественно, ты отдаешь себе отчет, что именно делаешь. У меня складывается впечатление, что ты просто не в себе. «А генеральный инспектор даже представить себе не может, что имя Верховена фигурирует на странице в деле, которую он выкрал в ювелирном магазине. Не знает он и того, что дал префектуре другое имя, но теперь уже слишком поздно». «Как считает дивизионный комиссар Мишар?» — продолжает Леган. «Твое желание заполучить это дело — просто намерение покрыть преступников?» «Какая глупость!» бросает Камиль. Я тоже в этом сомневаюсь, но последние три дня ты ведешь себя так, будто дело касается лично тебя. Естественно, хочешь не хочешь. Да, хочешь не хочешь, соглашается Камиль. Перед ними один за другим проносятся поезда. Леган провожает взглядом всех проходящих девушек, всех без исключения, ничего похотливого. Он просто всеми восхищается. Разве иначе, женился бы шесть раз. И Камиль всегда был у него свидетелем. И мне хотелось бы знать, лично мне, почему ты превращаешь расследование в свое личное дело? Мне кажется, все наоборот. Это личное дело, которое превратилось в расследование. И тут Камиль понимает, что попал в точку. Его начинает лихорадить. Ему нужно еще немного времени, чтобы сделать выводы. Он даже старается запомнить сказанное. Это личное дело, которое превратилось в расследование. Такое заявление буквально обескуражило легана «Личное дело? Кто тебе в нем известен?» «Хороший вопрос. Еще несколько часов назад Камиль бы ответил Анне Форестие, но все изменилось». «Налетчик?» — машинально произносит Камиль, мысль которого напряженно работает в ине связи с разговором. Тут лиган начинает действительно волноваться. «Ты в деле с налетчиком? А налетчик — соучастник убийства?» «Как это, извольте, понимать? Вид у него взволнованный». На самом же деле Леган просто в панике. «Ты что, лично знаешь о Афнер?» Камиль качает головой. «Нет, не знает, но объяснять слишком долго». «Я не уверен», — начинает Камиль издалека. «Я не могу сказать тебе сию минуту». Леган прикладывает два пальца к губам. Знак того, что он размышляет, и не нужно его беспокоить. «Ты, кажется, не понял, почему я тут». «Нет, Джон, я все понял. Очень хорошо понял». Мишар наверняка захочет привлечь прокуратуру. Это ее право. Ей нужно себя обезопасить. Она не может закрывать глаза на твои действия. Я не представляю, как смогу этому противодействовать. И в данной ситуации, если я с тобой об этом говорю, вина ложится и на меня. Сейчас я нарушаю закон. Я знаю, Жанн. Спасибо. Я не нуждаюсь в твоих спасибо, Камиль. Плевать мне на них. Если у тебя пока что за спиной нет инспектора внутреннего надзора, то это ненадолго. Твой телефон будет прослушиваться, если уже не прослушивается. За передвижениями будут следить, твое поведение будут анализировать. А в соответствии с тем, что я только что услышал, ты рискуешь не только потерять работу, но и угодить за решетку, Камиль. Олегант провожает взглядом еще один поезд, молчит. Он так надеется на эти мгновения тишины. Ему бы хотелось, чтобы Камиль отдумался или объяснился, чтобы заставить своего друга сделать это. У него в колоде не так-то много карт. «Послушай», — снова заговаривает он, «я не думаю, что Мишар пойдет в прокуратуру, не поставив меня в известность. Она обязательно придет, ей необходима моя поддержка. История с тобой может создать ситуацию безграничного доверия. Именно поэтому я принял необходимые меры. Я могу этим воспользоваться, понимаешь? Тебя вызывают в 19.30, я все организовал. Несчастье сыплется одно за другим, есть от чего свихнуться». Камиль вопросительно смотрит на друга. Это твой последний шанс, Камиль. Соберется всего несколько человек. Ты нам все расскажешь, и мы посмотрим, что еще можно сделать. Я не могу тебе гарантировать, что все сразу закончится. Это зависит от того, что ты нам скажешь. Ты... Что нам скажешь, Камиль? Я еще не знаю, Жан. У него есть кое-какие соображения. Но как все это объяснить? Прежде нужно во всем убедиться. Самому Леган обижен. Впрочем, он и Не скрывает. «Ты обижаешь меня, Камиль, ведь я твой друг». Камиль кладет руку на необъятную коленку генерального инспектора, постукивает по ней пальцами, как будто хочет утешить, уверить в том, что они вместе. «Какой странный все-таки мир».